Опять удаление и гонение. Опять перед глазами вечно печальная мать и вечные жалобы. Вечные толки о том, что власть похищена и делается бог знает что в государстве. Грустно и скучно. Страшно скучно для ребенка, которому уже начинает быть грузно от силушки, как от тяжелого бремени. Учение кончилось с уходом Зотова. У старших братьев Петра... После Дьяка, выучившего грамоте, был другой учитель, Семен Полоцкий. Петру не одоле такого учителя. Что же делать огненному мальчику, который, когда и вырос, не умел ходить, а только бегать? Оставалось одно занятие — ходить по улице широкой, с ребятами тешиться, как говорила старинная песня. И Петр выбегает из дворца на улицу, чтобы больше уже не возвращаться во дворец с тем значением, с каким сидели там его предки. В потехах с ребятами на улице в воинских играх новый ромул кличет клич по новую дружину, и дружина собирается, удалые потешные конюхи, будущие образцовые полки. Молодой богатырь расправляет свои силы. В то время, когда Россия повернула на новый путь, как нарочно грусть и скука выгоняют молодого царя из дворца на улицу в новую сферу, где он окружен новыми людьми, где он вождь новой дружины, разорвавший с прежним бытом, с прежними отношениями. Без оглядки бежит он из скучного дворца, чистым и свежим новым человеком и потому способным окружить себя новыми людьми. Он убежал от царедворцев и ищет товарищей, берет всякого, кто покажется ему годным для его дела. Образуется новое общество, новое государство, и, как обыкновенно бывало при этом, является дружина со своим вождем, которая и движется, разрушая старое, созидая новое. Царь по происхождению становится вождем дружины по личной доблести и удерживает за собою преимущественно этот характер. В нем не было ничего, что старинные русские люди привыкли соединять со значением царя. Это герой в античном смысле. Это в новое время единственная исполинская фигура, каких мы видим много в туманной дали, при основании и устроении человеческих обществ. Следя за деятельностью Петра, мы не должны ни на минуту забывать, что имеем дело не с государем только, а с начальником нового общества, с вождем дружины, основывающей новое государство с человеком, проникнутым исключительно одною мыслью, служащим одному началу. Новые отношения не могли не высказаться в новых формах. Отсюда перемена в обращении у Петра со своими. Простой, совершенно товарищеский тон его переписки с новыми людьми, на каких бы ступенях они ни находились, какого бы происхождения ни были лишь бы только принадлежали к новому обществу, были товарищами царя в деле преобразования. Современное общество хорошо понимало эти отношения. Когда русские люди разделились, и пошла борьба, те, которые стали за старину, обратили свою вражду на эту дружину, на этих новых людей, окружавших Петра. Таково значение имело то обстоятельство, что молодой царь выгнан был грустью и скукую из дворца и выбежал на улицу, где в потехах, столько соответствовавших его натуре, он расправил свои силы и получил те дружинные привычки, которые так соответствовали его деятельности, его историческому значению. Но дружинная жизнь, если с одной стороны, предполагают сильную деятельность, подвиги, то с другой предполагают веселую, разгульную жизнь, опять соответствующую природе людей, способных к дружинной жизни. Так жилось в Старой Руси, где князь прежде всего был вождем дружины. Поработать и потом сесть пить с дружиною Таков был день старого русского князя, который не мог принять Магометанство, потому что Руси есть веселье пити. Следовательно, нечему удивляться, если и новая дружина Петровская не разнилась в этом отношении от старых дружин. Но здесь мы должны припомнить еще и другие условия, которые нам объяснят дело во всех подробностях. Припомним, что для Петровых деда, отца и брата, кроме их природы, недоступный, окруженный священным величием и страхом дворец, служил тем же, чем терем для древней русской женщины. Охранял нравственную чистоту, хотя мы знаем, что более живой по природе царь Алексей Михайлович любил иногда попировать, напоить бояр и духовника. Младший сын его с пылкою страстную природою выбежал из дворца на улицу, а мы видели, как грязна была русская улица в конце XVII века. Справимся с известиями о господствовавших пороках тогдашнего общества, и нам объяснятся привычки Петра, которые так нам в нем не нравятся. История России, том 13 страницы. 159-е, 198-е, 199-е. Смотрите настоящий том. Но неужели молодой Петр был совершенно предоставлен самому себе? Неужели при нем не было ни одного человека, могшего силою своего характера и значения удержать его от крайностей, к которым влекла страстная огненная природа? Самым влиятельным человеком в этом отношении мог быть кравчий князь Борис Алексеевич Голицын, двоюродный брат знаменитого князя Василия. Князь Борис — человек умный, энергический, распорядительный, образованный не менее князя Василия, знавший латинский язык и любивший говорить на нем, честно исполнил свои обязанности к Петру в том отношении, что оставался непоколебимо ему верен. Берег его интересы, оказал важные услуги в борьбе с Софией и после со стрельцами, с достоинством относился к своему воспитаннику, когда тот уже начал свою славную деятельность. Вот, например, как он отвечал ему на письмо, извещавшее о победе. «Милостивое письмо твое истинное и победительное принял с великим благодарением». За что не помалу воздам хвалу Богу. Ласкать и манить не буду, только прошу у Бога всегда такое одолжение и славу, чтоб всегда одерживать.